«Когда террористы еще раз должны позвонить вам?» «Через два часа», — доложил министр обороны. «В этот раз переговоры с ними будет вести премьер. На разумные компромиссы, конечно, нужно пойти, но не более того. Очень потакать этим бандитам не нужно. Директору ФСБ приказываю задействовать все имеющиеся у него возможности». В случае гарантированного успеха уничтожить бандитов на месте. Но только в случае гарантированного успеха Москву мы должны уберечь от подобной угрозы. — Я поговорю с нашими банкирами, — кинул премьер. — Конечно, такую сумму не соберем, но миллионов 100 думаю, собрать сумеем. — Я тоже поговорю с банкирами, — вмешался мэр. Они поймут, для чего это нужно. Но нужно сделать все очень спокойно, чтобы не было ненужной паники. — Да, конечно, — согласился президент. — Паникеры нам не нужны. Если ничего другого не выйдет, отдайте им деньги и пусть улетают. Все равно далеко не улетят. Ни одна соседняя страна их не примет, — заметил министр иностранных дел. Их сразу выдадут обратно. Может, только Афганистан, но и там их сразу арестуют. Он не стал уточнять, что еще до приезда сюда успел переговорить с министром обороны и дать свое принципиальное согласие на помощь в этом деликатном вопросе. Он уже отдал распоряжение найти в этот воскресный день министра иностранных дел Германии, и нетерпеливо ждал, когда, наконец, закончится совещание. В свою очередь, министр обороны также не говорил об этом разговоре, понимая, что в случае еще одной крупной неудачи все провалы этой операции будут приписаны военному ведомству. Он с неудовольствием вспоминал о бывшем полковнике Гру, которого рекомендовал генерал Ладынин. На фоне этого представительного совещания приехавший к нему странный грузин выглядел каким-то нелепым, фарсовым, почти водовильным героем. «Как только приеду, сразу его уберу», — решил для себя министр. Поверил в нового комиссара Мегре. А здесь не убийцу искать нужно в закрытой комнате, а бегать по всей Москве в поисках террористов, укравших контейнер с биологическим оружием. Сидевший рядом директор ФСБ смотрел на своего военного коллегу, чуть усмехаясь. Он был убежден, что у военных ничего не получится, тем более в расследовании столь сложного преступления. Он видел, кого привез генерал Ладынин, и теперь с плохо скрываемой иронией вспоминал, нелепого полноватого кавказца в кабинете министра обороны. Кажется, Ладынин говорил, что это один из лучших аналитиков ГРУ. Неудивительно, что Советский Союз проиграл холодную войну Западу, думал директор ФСБ. Имея такого комичного аналитика, можно было проиграть и гораздо больше. Странно, что этого не понимает сам Ладынин. Он ведь всегда казался таким толковым генералом. Может, всегда только казался? Главное разведывательное управление Генштаба было всегда особым подразделением, даже в бывшем Советском Союзе. Когда в СССР началась перестройка и волны гласности выплеснули на читателей все негодование деятельностью бывшего ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, военная разведка оставалась вне критики. О ней почти не писали, так как ее почти никто не знал. И когда разгулявшиеся демократы, прорабы перестройки и политические демагоги разрушали КГБ, не понимая, что разрушают и собственную страну, оставшуюся безнадежной защиты, Гру продолжала быть вне критики, защищенной своей принадлежностью к военному ведомству, в котором всегда были свои, отличные от других правил.